День пятый. Птицы уже на перебой доносили в посольство Солнца обо всех обманах и ловушках, приготовленных на улицах города в течение ночи. Когда князь Тадео и княгиня Лючия рано поутру пошли на обычное место, куда по данному сигналу вошли и девять из десяти женщин. Увидев их, князь спросил, почему не пришла Якова. И когда ему сказали, что она до того разболелась, что дай только ей Бог поправиться, он повелел, чтобы нашли какую-нибудь другую женщину, которая заняла бы пустующее место. Тогда, чтобы не искать слишком далеко, привели Зозу, жившую окно в окно напротив княжеского дворца, и Тадео принял ее с большой любезностью. По причине тех одолжений, что она ему сделала, и того любовного чувства, что он к ней питал. Она села среди других, и одна из женщин нарвала цветущие мяты, другая цветов лаванды, третья листья руты, остальные других цветов и трав. И одна сплела венок, будто собиралась играть на подмостках комедию, другая собрала букет, третья приколола на грудь пышно раскрывшуюся розу Четвертое держала между губ испанскую гвоздику. И поскольку оставалось еще около четырех часов до момента, когда день разделяется надвое и настает пора обедать, князь распорядился устроить игры, чтобы потешить жену. Дело было поручено Коло Якова, распорядителю стола, человеку весьма сообразительному, и он, будто у него в кармане уже лежало что-то, заготовленное на всякий случай, сразу придумал игру. Он сказал, «Если развлечение не содержит ничего для пользы дела, его, господа мои, испокон веку считают чем-то вроде теста без соли. Поэтому забавы всегда придумывались так, чтобы им быть не без пользы, но служить для приятного приобретения» чтобы с такими играми не только весело проходило время, но люди учились принимать верные решения и давать дельные ответы. Именно так происходит и в придуманной мною игре в игры. Я предложу каждой из присутствующих женщин некую игру, а она, не раздумывая, должна будет ответить, что ей не нравится в моем предложении, и указать причину, по которой оно ей не по вкусу и та, что замедлит с ответом или ответит не в попад, понесет пеню, то есть должна будет исполнить дело, назначенное по воле госпожи-княгини. Итак, для начала я хочу сыграть в Трианфьелло по половине потаки с сеньорой Цецей. И Цеца тут же ответила «Не буду играть в такую игру, я не воровка». «Прекрасно ответила», — сказал Тадео. «Так и есть. То ворует или убивает, они и торжествуют в этой жизни». «Если так, — сказал Кола Якова, — то у меня есть монета в четыре с половиной, на которую я готов сыграть с госпожой Чеккой в прогоревший банк». «Не имею ни малейшего желания, — ответила Чека, — потому что я не купец». «Правильно, — сказал Тадео, это и есть их игра». «Но, с сударыня Менекко, хотя бы с вами я могу провести пару часиков за игрой в недовольного». «Извините меня, но это игра для придворных», — ответила Минека. «Попала в точку», — сказал Тадео, «Этому проклятому роду никогда и ничем не угодить». «Но я знаю», — продолжал Кола Якова, — «что госпожа Толла не откажет сыграть со мной», Четыре угла по шесть побрег. Боже, сохрани, — отозвалась Толла. — В эту игру играть только мужьям, у кого дурные жены. — Ты не могла ответить вернее, — воскликнул Тадео. Игра точно для того, чтобы гонять одному другую из угла в угол. — Но уж с вами-то, сеньора Поппа, мы сыграем в двадцать фигур, не так ли? — не унимался Кола Якова. И слышать не хочу, — возразила поппа, — это игра для лукавых льстецов. — Ты попала в цель не хуже Орландо, — похвалил Тадео. Эти готовы вывернуться и двадцатью, и тридцатью фигурами, лишь бы обвести вокруг пальца бедного князя. Аколо Якова продолжал. — Госпожа Антонелла, умоляю! «Ради вашей жизни давайте разыграем блюдо дзепполи в пошлину». «Ах, что удумал!» — рассмеялась Антонелла. «Да ты меня, видать, принял за продажную женщину». «А ведь верно!» — заметил Тадео. «Эту породу женщин обычно и облагают пошлиной». «Нечистый вас подери!» — вышел из терпения Кола Якова. «Похоже, что я час потеряю, так и не найдя охотников для игры». Разве только если сударыня Чулла сыграет со мной в вызов на горшок бобов. — Ты меня за кого принимаешь? За полицейского доносчика? — отмахнулась Чулла. — Гром и молния! — подхватил Тадео. — Из-за их доносов людей и вызывают в суд. — Ну давайте же, сеньора Паола! — вновь принялся за уговоры Колоякова. — Сыграем партию в Пикет! — Не на ту напал, — отозвалась Паола. — Я ведь не придворный сплетник. — Ты ответила, как в пору знатоку, — сказал Тадео, ибо нигде не уязвляют человеческую честь такими уколами, как у нас во дворце. — Зато я не сомневаюсь, — сказал неутомимый Кола Якова, — что сеньора Чаметелла с радостью сыграет со мной в продавца Латошника. Да ну тебя совсем, прыснула Чемителла. Нашел мне игру, как будто я школьный учитель. А вот это сейчас заплатит штраф, немедленно отозвался Кола Якова, потому что ответ совершенно не подходит к вопросу. Вот и иди сам к своему учителю, да забери у него деньги, раз он плохо тебя учил, возразил князь. Ответ достойный Севильи ибо эти списивые педанты так хорошо играют в латошника, что хоть пять раз лови их на худом товаре, все кричат, будто продают самое лучшее». Тогда Кола Якова, обратившись к последней из женщин, сказал, «Я не могу поверить, что госпожа Зоза, подобно другим, откажется от приглашения». «Конечно же, она доставит мне и себе удовольствие сыграть со мной партию в снять штаны!» «Не потеряй-ка сам свои штаны!» — отвечала Зоза. «Эта игра только для малых детей годится!» «Вот кто у нас заплатит штраф!» — воскликнул Тадео. «Ибо в эту игру играют даже старики. Так что теперь вам, госпожа Лючия...» «Надлежит выбрать для нее пеню». Зоза поднялась с места и преклонила колени перед княгиней, которая приказала ей в уплату за проигрыш спеть неаполитанскую виланеллу. И Зоза, взяв в руки тамбурин, запела, а княжеский повар подыгрывал ей на цитре. «Если думаешь, мучиться буду страдая», Если думаешь, что испугаешь, Гордый носик задрав, Губы свои надувая, Смотри же, глупышка, Март тебя побеждает. То время, коль было, давно миновало, Когда Берта пряжу прила, А птичка пашню пахала. Не чувствую больше ни стрел Амура, Ни в сердце огня, Мне Родина дверь указала И больше не мать для меня. Конец всем обманам приходит когда-то, Открыли глаза и слепые котята, Очнулся кузнечик и прыг, не ухватишь, Но ты под красой только гордость безумную прячешь. Смотри, упадешь, подскользнувшись и горько заплачешь. Вырос зуб мудрости, уж меня не обманешь, На Насмешливым пальчиком не приманишь. Теперь я умею инжир отличать от чесночной головки. Оставь же лукавство, бросай свои злые улобки. Песня, а вместе с нею и наслаждение слушателей, прервались в тот момент, когда накрыли на столы, где было выставлено много всего, чтобы с удовольствием закусить и еще больше выпить. Но как только наполненные животы были запечатаны печатью сытости и со столов сняли скатерти, было дано повеление Цети распечатать бутылочку рассказов. А она, хоть лицо ее вовсю румянилось и глазки блестели, языком, однако, могла молоть за добрую мельницу, так что уплатила долг следующим рассказом. Гусыня. Забава первая, пятого дня. Лила и Лола покупают на рынке гусыню, которая какает деньгами. Одна кумушка выпрашивает ее у них на время попользоваться и, не обнаружив того, на что надеялась, убивает гусыню и выбрасывает ее в окно. Та, ожив, вцепляется в зад принцу, в то время как он справляет большую нужду, И поскольку оторвать ее не удается никому, кроме Лолы, принц берет ее в жены. Великую мысль высказал тот добрый человек, который сказал, что ремесленник завидует ремесленнику: золотарь золотарю, музыкант музыканту, сосед соседу, обедняк нищему. Ибо нет ни одной дыры в мастерской мира сего, Где бы ни плел свою паутину проклятый паук зависти, который не питается ничем иным, кроме горестей ближнего, пример, чего вы увидите в моем рассказе. Жили некогда две сестры, сведенные бедностью до голой земли, так что кормились только тем, что поплевывали на пальцы с утра до вечера, выделывая нитки на продажу. Но при всем Злополучие их доли отнюдь невозможно было шаром нужды выбить в лузу шарых чести. И вот небо, столь щедрое, когда награждает за добро, и столь скупое, когда карает зло, вложило в головы этим бедным девушкам пойти на рынок и купить несколько мотков пряжи. И, купив эту малость, они выгадали так, что хватило денег купить еще и гусыню. Принесшие эту гусыню домой, они до того полюбили ее, что стали заботиться о ней, будто она была им сестра, и даже спать уложили в ту же постель, где спали сами. И тут, как говорится, утро наступит, солнышко пригреет, добрая гусынюшка, недолго думая, принялась какать. И никак как придется, а звонкой монетой. Покакает здесь, покакает там. Словом, за короткое время подбирая за ней, сестры наполнили сундучок. И столь обильно она продолжала какать, что они уже ходили, не опустив голову, как прежде, а глядя вокруг смело и весело, и даже волосы у них заблестели, как золото. И несколько кумушек, собравшись в один прекрасный день посудачить о чужих делах, заговорили между собой. — Ты погляди-ка, сказала кумаваста, на этих Лилу и Лолу. — Позавчера им не было где помереть лечь, а нынче расфуфырились на вроде знатных сеньор. Глянь, теперь у них в окошках ощипанные курды окорока висят. Прямо в нос тебе светят. Что же такое с ними сделалось? Знать то ли в бочку чести девичью руку запустили, то ли клад нашли. Да я сама бомлела, как мумия, отвечала кума перна. То голодом едва не помирали, а теперь голову подняли, как принцессы. Гляжу на них, будто сон вижу. Они мололи еще много всякой всячины и, наконец, возбуждаемые завистью, прокопали дыру в тот дом, в те самые комнаты, где жили сестры, чтобы подглядеть и удовлетворить свое любопытство. И так следили, пока однажды в вечерний час, когда солнце на пышном корабле своих лучей велит по странице лодкам в Индийском океане, чтобы дневные часы могли отдохнуть и поразвлечься, увидели, как Лила и Лола расстелили на полу простыню, выпустили на нее гусыню, И та принялась валить там и сям кучи эскудо, и от этого зрелища у обеих кумушек одновременно повылезали зрачки из глаз и забы из горла. И когда настало утро, и Аполлон золотой тросточкой указал теням по странице с дороги, Васта пошла в гости к девушкам и после тысячи уловок в разговоре и так и сяк со всяческой прытью наконец подошла к цели, попросив их дать ей гусыню на пару часов, чтобы приучить к дому маленьких гусят, которых она якобы только что купила на рынке. И такая она была мастерица обводить вокруг пальца в разговоре и упрашивать, что простушки-сестрицы, которые не умели сказать «нет», да им в голову не приходило подозревать в чем-то куму, отдали ей гусыню с уговором, чтобы она вернула ее как можно скорее. Кумушка пошла к другим кумушкам, и они, расселив скорее просто не на полу, посадили на них гусыню. Но гусыня вместо того, чтобы открыть у себя в подхвостье монетный двор, чеканящий золотые эскуда, открыла сточную трубу отхожего места, которая мигом выкрасила белье этих несчастных в цвет сиенской охры, Так что вонь пошла по всему кварталу, подобно тому, как по воскресеньям из всех окон несется запах пиньятта-моритата. Увидев это, они подумали, что если будут обращаться с гусыней хорошо и терпеливо, то все же добудут философский камень для исполнения своих желаний. Поэтому они накормили ее так, что пища валилась наружу и посадили на другую чистую простыню. Если в первый раз гусыня показала себя просто засранкой, то теперь она произвела полное впечатление больной дизентерии, ибо пищеварение сделало свое дело. И разъяренные кумушки загорелись такой злобой, что, свернув гусыни шею, выбросили ее из окошка в глухой переулок, куда сваливали нечистоты. Но судьбе по прихоти которой бобы прорастают там, где не ждешь, было угодно, что мимо того квартала направлялся на охоту сын короля. И внезапно так разыгрался у него живот, то он поручил слуге коня и шпагу, а сам зашел в переулок облегчиться. Окончив свое дело и не найдя в карманах ни клочка бумаги, он увидел лежащую рядом убитую гусыню и решил воспользоваться ею по этому назначению. Но гусыня, которая оказалась отнюдь не мертва, впилась клювом в нежную мякоть бедного принца, и он закричал так, что сбежались все слуги. Пытаясь оторвать гусыню от его плоти, они убедились в своем бессилии, ибо она ухватилась за принца, как некая пернатая салмакида за волосатого гермафродита. Итак, принц, не в силах терпеть боли и, видя тщетными все труды слуг, приказал им отнести себя на руках во дворец. Сюда были немедленно созваны медики, которые, устроив консилиум в присутствии пациента, испробовали все известные им способы, пытаясь справиться с этим несчастным случаем. Мазали принца целебными мазями, орудовали щипцами, посыпали порошками. Но поскольку гусыня оказалась клещом, которого было не выгнать из кожи ртутью, явила себя пиявкой, что невозможно было оторвать от раны при помощи уксуса, принц повелел обнародовать указ. Если найдется в государстве человек, способный избавить его от эдакой чесотки в заднице, тому, если он мужчина, будет в награду дано полкоролевства, А если женщина, принц возьмет ее в жены. Ну и посмотрели бы вы, как народ повалил ко дворцу целыми толпами, теснясь, отталкивая друг друга, разбивая друг другу носы. Но чем больше испытывали средств, тем больше гусы не стискивало клювом несчастного принца казалось, что все рецепты Галена, все афоризмы Гиппократа и лекарства Месуэ заключили военный союз против аналитика по старе Аристотеля ради мучения одного этого страдальца. Но судьбе было угодно, чтобы среди тысячи тысяч пришедших попытать счастья пришла и Лола, младшая из двух сестер и лишь только увидев гусыню, она узнала ее и вскричала «Питомица моя, питомица моя любимая!» И гусыня, услышав голос той, которая ее любила, в тот же миг выпустила свою жертву и полетела к Лолле на руки, ласкаясь к ней и целуя, не скорбя о том, что променяла задницу принца на губы простолюдинки. А принц, дивясь такому чуду, пожелал разузнать в подробностях всю историю Лолы и ее пернатой подруги. И когда вышло на свет все, что учинили кумушки, он приказал хорошенько выпороть их посреди улицы и выслать из города, и, взяв в жены Лолу, а в приданное гусыню, что какало великими сокровищами, выдал Лилу за другого весьма благородного и богатого мужа. И зажили они, как самые счастливые люди на свете, по сравнению кумушек, которые, желая загородить улицы богатства, посланного небом бедным сестрам, открыли для них другую, что довела их до королевского дворца, дав им в конце концов познать, что в каждом препятствии кроется польза.